Глава 40. Матиас Сандерсон служил станционным бригадиром на базе Стрэмнес. Он никогда не встречал Шеклтона, хотя, как и все на Южной Георгии, знал, что Endurance вышла отсюда в 1914 году и несомненно вместе со всем экипажем погибла в море Уэдделла. В тот момент его мысли были очень далеки от судьбы Шеклтона и неудавшейся имперской трансантарктической экспедиции. Долгий рабочий день Андерсона начался в семь утра, а сейчас часы показывали уже четыре вечера, и он изрядно устал. Он стоял в доках, контролируя разгрузку припасов с корабля. В этот момент раздался какой-то крик. Два маленьких мальчика лет одиннадцати бежали к нему. Они явно не играли, в глазах отражался настоящий страх. За ними Андерсон и разглядел фигуры троих людей, которые медленно и как будто через силу двигались в его сторону. Он был озадачен. Эти трое определённо были чужаками. На странном казалось даже не это, а то, откуда они шли. Не с доков, куда может прийти корабль, а с гор, с внутренней части острова. Когда люди приблизились, Андерссон увидел, что они были очень бородаты, лица за исключением глаз покрыты чёрным слоем грязи. Волосы длинные, как у женщин, спускались почти до плеч. Почему-то они казались волокнистыми и жёсткими. Одежда тоже очень отличалась от привычных свитеров и ботинок, которые носят моряки. На этих троих были анораки, хотя разве я определюсь точно, если их вещи так ужасно потрёпаны. Все рабочие остановились, изумлённо рассматривая приближающихся незнакомцев. Бригадир вышел вперёд, чтобы поприветствовать их. Человек, шача по середине, заговорил по-английски. Отведите нас, пожалуйста, к Антону Андерсону. Спокойно произнёс он. Отрецательно мотнув головой, бригадир пояснил, что Антона Андерсона больше нет в стремности. Его заменили обычным управляющим фабрики Торльфом Сорлем. Англичанин казался довольным. Прекрасно, сказал он. Я знаю Сорля довольно хорошо. Бригадир показал дорогу до дома Сорля, стоявшего справа от них буквально в 100 м. Почти все рабочие с причала сбежались, чтобы посмотреть на незнакомцев, появившихся у доков. И теперь выстроились цепи вдоль дороги, с любопытством наблюдая за бригадиром и его тремя спутниками. Андерсон постучал в дверь управляющего, и через мгновение Соррель собственной персоной предстал перед ними, одетый в рубашку без рукавов и, как всегда, с закрученными усами. Увидев незнакомцев, он отшатнулся. По его лицу пробежала тень удивления. То, что он видел, казалось невозможным. Повисло долгое молчание. Кто вы такие, чёрт побери? Оправившись от шока, произнёс Сорль. Человек, стоявший посредине, сделал шаг вперёд. Моё имя Шеклтон, ответил он тихим голосом. Повисла тишина. Некоторые говорили, что Сорль отвернулся и заплакал. Эпилог. Кроме Шеклтона, пересечь Южные Георгию удалось лишь одной экспедиции, да и то почти 40 лет спустя, в 1955 году. Это сделала исследовательская группа под руководством Дункана Карса. Команда состояла из профессиональных альпинистов и была оснащена всем необходимым для подобного путешествия. И несмотря на это, они говорили, что маршрут был ненадежным и опасным. В своих записях, сделанных во время этой экспедиции в октябре 1955 года, Карц объяснял, что у них было два пути по верху и по низу. Он писал: "По расстоянию они отличаются не больше, чем на 20 км, но по сложности едва ли сопоставимы". Сегодня мы идём не спеша и довольно просто. Все хорошо подготовлены физически, у нас есть сани и палатки, достаточно еды и времени. Мы идём по никем не пройденной дороге, но у нас есть свободное время и возможность исследовать, что будет дальше. Мы сталкиваемся только с рассчитанным и предполагаемым риском. Ничьи жизни не зависят от нашего успеха, кроме наших собственных. Мы выбрали путь по верху. Они, Шеклтон, Уорсли и Крин, пошли по низу. Я не знаю, как они это сделали. Знаю только одно: Это были три мужественных человека из того самого героического века великих антарктических исследователей, имевшие при себе только 15 метров верёвки и плотнее этих слов. Все удобства, которые только можно было предоставить, китобойная база, конечно же, предоставила Шеклтону, Уорсли и Клину. Сначала они насладились роскошью настоящей ванны и побрились. Затем им дали новую одежду из хранилища базы. Вечером после обильного ужина Уорсли на борту китобойного судна Самсон отправился вокруг Южной Георгии к лагерю Пиготти, где их ждали Макниш, Маккарти и Винсент. К утру Самсон причалил к бухте Короля Хокона. Об этой встрече почти ничего не известно, кроме того, что обитатели лагеря сначала не узнали в тщательно выбритом человеке в новой одежде, своего товарища Уорсли. Уж слишком его внешний вид отличался от того, к которому они привыкли. Макниш, Маккарти и Винсент забрались на борт китобоя, туда же погрузили и многострадальный Кейрт. Самсон прибыл обратно в Стремнесс на следующий день, 22 мая. Тем временем Шеклтон начал прилагать все усилия, чтобы как можно быстрее отправиться на деревянном китобойном судне «Южное небо» к острову Элефант и спасти остальную часть команды. Вечером был организован настоящий мужской приём по-простому. В месть, которое Уорсли описал как большую комнату, заполненную капитанами, помощниками и матросами, всю в густом тумане от табачного дыма. Вперёд вышли четыре седых норвежских капитана. Главный говорил на норвежском, и Сорль переводил его слова. Капитан сказал, что они с товарищами бороздят антарктические моря уже 40 лет и знают о них всё. Поэтому хотят пожать руку людям, которые смогли дойти от острова Элефант до Южной Георгии, через пролив Дрейка на семиметровой шлюпке. Все, кто был в комнате, встали, и четыре старых капитана с чувством пожали руки Шеклтону, Уорсли и Крину, поздравляя их с такой немыслимой победой. Многие из китобоев были бородаты, одеты в тёплые свитера и морские ботинки. Не было никаких формальностей, никаких речей, никаких медалей или подарков. Все хотели только одного: выразить своё восхищение тем, что вероятно лишь они могли оценить по достоинству. Искренности твоего вделала эту сцену простой, но особо торжественной. Потом в жизни путешественников было немало поздравлений, но, наверное, ничто не сравнится с той ночью 22 мая 1916 года в тёмной складской лачуге на Южной Георгии, насквозь пропитанной запахом гниющих китовых туш к обоих южного океана выходили по одному вперёд и молча пожимали руки Шеклстону, Уорсли и Крину. На следующее утро, меньше, чем через 72 часа после того, как они спустились с горного перевала к Стрэмнессу, Шеклтон с двумя своими товарищами отправились к острову Элифант, положив начало целой серии мучительных попыток спасения, продолжавшихся на протяжении трёх с лишним месяцев оказалось, льды, окружавшие эллифант, решили, что ни один спасательный корабль не пройдёт сквозь них, чтобы забрать потерпевших кораблекрушения людей. Южная Нева столкнулась со льдами уже спустя 3 дня после выхода из Южной Георгии, и меньше чем через неделю ему пришлось вернуться в порт. Тем не менее, в течение 10 дней Шеклтону удалось получить от уругвайского правительства небольшое исследовательское судно Институту дпска номера УНА. Рыбаловный институт номер 1, на котором предприняли вторую попытку спасти команду. Это судно вернулось назад через 6 дней, сильно повреждённое льдами, через которые Шеклтон пытался провести его. Третья попытка была предпринята на капризной деревянной шхуне под названием Эмма. Они провели в море почти 3 недели, в течение которых стало понятно: это судно тяжело даже просто удержать на плаву, не то что кого-то спасти на нём. Эмма не смогла подойти к острову Элефант ближе, чем на 200 километров. Уже было 3 августа. Три с половиной месяца прошло с тех пор, как Кейрт вернулся в Южную Георгию. С каждой неудачной попыткой спасти своих людей, напряжение Шеклтона всё больше возрастало. Уорсли заметил, что никогда не видел его таким нервным. Он постоянно обращался к британскому правительству с просьбами выделить нормальное судно, способное пройти сквозь паковые льды. Стало известно, что корабль Discovery, на котором в 1901 году в Антарктику отправился Скотт, уже вышел из Англии. На ему потребовались бы недели на то, чтобы доплыть до места, а Шеклтон не мог просто сидеть и ждать. Он обратился к чилийскому правительству с просьбой использовать старый морской буксир Ельча но пообещал не заводить его во льды, поскольку тот имел стальной корпус, способность которого выдержать опасные перемены в погоде, не говоря уже о льдах, вызывала сомнения. На эту просьбу ему ответили согласием, и 25 августа Елча отплыл. На этот раз повезло больше. Спустя пять дней, 30 августа, Уорсли записал в дневнике. «Пять часов двадцать пять минут утра. Полная скорость. Одиннадцать десять». Показалась земля. Путь между кусками льда, рифами и стоячими айсбергами. Час десять дня. На юго-западе виден лагерь. Для двадцати двух человек на острове Элефант 30 августа начиналось почти так же, как и любой другой день. На рассвете было безоблачно и холодно. Погода в этот день обещала быть хорошей. Но вскоре появились плотные облака — И всё стало, как записал Ордлис, мрачным, к чему мы уже так привыкли. Как всегда, почти все начали забираться на смотровую скалу, чтобы ещё раз убедить себя в том, что никакого корабля нет. Сейчас они делали это скорее по привычке, чем в надежде. Этот ритуал они просто привыкли выполнять, поэтому теперь взбирались на скалу без надежды и возвращались в хижину без разочарований. С тех пор, как ушёл Кэрт, прошли долгие 4 месяца и 6 дней. Среди команды не осталось ни одного человека, который всё ещё серьёзно верил бы в то, что шлюпка выдержала путешествие до Южной Георгии. Теперь требовалось решить только один вопрос: когда именно вылс отправится в опасное путешествие до острова Десепшен. После завтрака все начали расчищать снег вокруг хижины, но позже утром начался отлив и они отложили все дела, чтобы собрать немного моллюсков и рачков, оставшихся после него на берегу. Уолли Хоу решил побыть поваром и сварил обед из варёного тюленевого хребта, полюбившегося всем блюда. Похлёбка была готова примерно к 12.45, и, и в хижине собрались все, кроме Мерстона, который искал интересный утёс, чтобы сделать небольшие зарисовки. Через несколько минут все услышали, как он бежит к хижине, но никого это не удивило. Он просто опаздывает на обед. Мерстон просунул голову внутрь и обратился к Уайльду таким издавленным голосом, что многим сначала он показался вполне обыденным. Может, нам послать домовой сигнал? На мгновение повисла звенящая тишина. В ту же секунду все поняли, что имеет в виду Мерстон. Прежде чем кто-либо успел ответить, писал Урдлис. Все бросились на берег, перелезая друг через друга, побросав миски с похлёбкой. Дверной навес тут же разорвали в клочья. Те, кто не успевал пробиться через этот выход, выбегали сквозь стену, точнее, через то, что от неё оставалось. Некоторые успели надеть ботинки, а другие в торопах позабыли об этом. Джеймс лихорадочно натягивая обувь, спутал левую ногу с правой. И действительно, всего в двух километрах от берега они увидели небольшой корабль. Маклин бросился на смотровую скалу, снимая на бегу свою куртку Барбари. Затем он привязал её к вислу, служившему им флагштоком, но смог только наполовину поднять его, поскольку фал заклинило на середине. Шеклтон увидел, что сигнальный флаг наполовину спущен, и, как он признавался позже, задохнулся от ужаса, решив, что кто-то из членов команды погиб. Хёрли собрал всю осоку, которую только смог найти, вылив на неё масло из тюленевого жира и 10 литров парафина, которые у них оставались. Он долго пытался всё это поджечь, и когда, наконец, его усилия увенчались успехом, результат больше напомнил взрыв. Много огня, мало дыма. Но это было неважно. Корабль двигался в их сторону. Уайлд подбежал к самой кромке воды и подавал сигнал оттуда. Чоу открыл коробку с драгоценным печеньем и принялся всем раздавать. Но разве сейчас время, чтобы есть? Даже такое невероятное лакомство не могло сравниться с восторгом этого момента. Маклин вернулся в хижину, посадил Блэкбара к себе на плечи и отнёс к камням, возле которых неистово сигналил Вайлд, чтобы парень тоже мог насладиться этим чудесным моментом. Корабль подошёл ещё на несколько сотен метров и остановился. Стоявшие на берегу увидели, как на воду спускают шлюпку. В неё забрались четыре человека. Крепкая фигура последнего из них была им до более знакома. Шеклтон. Всех охватило настоящее ликование. На самом деле, радость тех, кто находился на берегу, была настолько сильной, что многие даже начали истерически хихикать. Через несколько минут шлюпка подошла достаточно близко, чтобы можно было услышать Шеклтона. Вы все в порядке, воскричал он. Всё в порядке, ответили ему с берега. Уайлд показал шлюпке безопасный проход между камней, но из-за льда, окружавшего берег, невозможно было причалить к земле, поэтому шлюпка осталась ждать на некотором удалении от берега. К Уайльду говорила Шеклтона выйти на берег и посмотреть, как они обустроили хижину, в которой жили эти долгие 4 месяца. Но Шеклтон, радостно улыбаясь и чувствуя явное облегчение, всё ещё был заметно напряжён и хотел лишь одного поскорее уплыть. Он отклонил предложение Уайлда и призвал всех как можно быстрее сесть в шлюпку. Долго уговаривать никого не пришлось. Все по одному перепрыгивали с камней в шлюпку, совершенно забыв о множестве личных вещей, которые всего час назад были для них едва ли не самыми необходимыми. Команду переправляли на Ельча двумя партиями. Всё это время Уорсли пристально наблюдал за происходящим с борта корабля. Позже он написал. «Два часа десять минут. Всё в порядке. Наконец-то. Два часа пятнадцать минут. Полный вперёд!» Маклин написал. «Я остался на палубе, чтобы посмотреть, как вдалеке растворяется остров «Элефант». Всё ещё видно, как на холме развивается моя куртка». Не сомневаюсь, что она будет развиваться там к удивлению человека и пингвинов до тех пор, пока одна из наших знакомых бурь не разорвёт её в клочья.